Сказка о трёх на бобах. Где-то давно друг от друга особо жили, добыли да три старых набоба. Верили твёрдо они с давних пор, что мол спина это пыльный ковёр. Но как-то раз их раскаянье взяло, и порешили они для начала так управлять. чтоб всегда без забот в масле катался их добрый народ. С этой целью сошлись на совете первый, второй и задумчивый третий. И опираясь десницей свою в лоб, молвил восторженно первый на боб Всею душой устремляясь к народу, я упразняю плохую погоду, зонтик огромный воткнув в небосвод, чтоб не чихал мой любезный народ. Было торжественно слово второго: я же готов для народа родного соорудить грандиознейший мост в царство далёких загадочных звёзд и умелённый Каждый особо слушали третьего оба на боба. Я же для блага отчизны родной просто возьму и уйду на покой.